Вот образец высококонсервативных брейзахеровских излияний. Это было в равной мере забавно и противно. Он непрестанно говорил о подлинном ритуале, о культе реального, отнюдь не абстрактно универсального, а потому и не всемогущего, не всесущего народного бога, как о магической технике, физически небезопасные манипуляции динамического начала, при которой вполне возможны несчастные случаи, катастрофические короткие замыкания в результате ошибок и промахов. Сыновья Аарона умерли потому, что применили ненадлежащий огонь. Это пример такого несчастного случая, такого причинного следствия ошибки. Некто по имени Уза, опрометчиво дотронувшись до так называемых скрижалей завета, когда священный кивот грозил свалиться с повозки, тот же пал бездыханным трупом. Это тоже было трансцендентально-динамической разрядкой возникшей понебрежности, а именно понебрежности злоупотреблявшего игрой на арфе царя Давида, который тоже уже ничего не понимал и по-филистерски велел погрузить кивот на повозку, вместо того, чтобы, как это вполне обоснованно предписывало пятикнижие, нести таковой на шестах. В том-то и дело, что Давид был уже не менее чужд, изначальному, и не меньше, чем Соломон поглупел, чтобы не сказать «загрубел». Он ничего не знал о динамических опасностях народной переписи, и, устроив ее, вызвал тяжелый биологический удар, эпидемию, смерть, как заранее очевидную реакцию метафизических сил народа. Ибо настоящий народ — просто не выносил такой механистической регистрации разложения динамического целого на безликие нумерованные единицы. Брейзахеру пришлось только на руку вмешательство одной дамы, которая, как она заявила, совсем не знала, что перепись — такой грех. — Грех? — отвечал он с преувеличенно вопросительной интонацией. Нет-нет. В настоящей религии настоящего народа не существовало таких вяло-богословских понятий, как грех и кара в их нынешней чисто этической причинной связи. Речь идет о причинной зависимости между ошибкой и аварией. Религия и этика соприкасаются лишь постольку, поскольку вторая представляет собой упадок первой. Мораль всегда была чисто духовным, недопониманием ритуального. Что более всего покинуто Богом, как нечисто духовное? Безликим мировым религиям осталось только превращать молитву в, да простится мне это слово, попрошайничество, в петицию о помиловании, в «Ах, Господи, жалься в помоги, дай, будь так добр», так называемая молитва. Пардон, сказал фон Ридезель. На сей раз действительно твердо. Что угодно, но только каску долой. Приступить к молитве было для меня всегда молитва. Неумолимо заключил доктор Брейзахер. Это вульгаризованная и рационалистически разжиженная позднейшая форма чего-то очень энергичного, активного и сильного, матического заклинания принуждения Бога. Мне было от души жаль барона. Он, наверное, испытывал отчаянное смущение, видя, как его рыцарский консерватизм побивают, и побивают страшно умно, козырем атовизма, охранительным радикализмом, в котором не было уже ничего рыцарского, а было скорее что-то революционное, и который, подрывая устои, казалось бы, опаснее, чем всякий либерализм обладал похвально-консервативной личиной. Я боялся, что барону предстоит бессонная ночь, хотя, вероятно, слишком далеко заходил в своем сочувствии. Между тем в речах Брейзахера — Все было не так уж гладко. Ничего не стоило ему возразить, указав хотя бы на то, что спиритуальное неуважение к жертве можно обнаружить не только у пророков, но уже в самом Пятикнижии, а именно у Моисея, который прямо объявляет жертву делом второстепенным, ставя во главу угла послушание Богу, исполнение Его заповедей. Но человек тонкого чувства не хочет возражать, не хочет вторгаться со своими логическими или историческими контрдоводами в разработанный строй мыслей. Он чтит и щадит духовное даже в противодуховном. Сегодня уже вполне ясно, что наша цивилизация совершила ошибку, слишком великодушно проявляя уважение и бережность, ибо имела противниками чистейшую наглость и беспардонную нетерпимость. Обо всех этих вещах думал я уже тогда, когда в начале настоящих записок, признавшись в своем юдафильстве, оговорился, что на моем пути попадались и довольно досадные экземпляры этой расы, и спера у меня преждевременно сорвалось имя приват-доцента Брейзахера. Можно ли, впрочем, досадовать на иудейский ум за то, что его чуткая восприимчивость к новому и грядущему сохраняется и в запутанных ситуациях, когда передовое смыкается с реакционным? Во всяком случае, новый мир антигуманизма, неведомый до то ли моему добродушию, впервые приоткрылся мне тогда у Шлагенхауфенов и как раз благодаря этому самому Брейзахеру. захеру Глава 29. От мюнхенского карнавала 1914 года, от этих разгульных, пьянящих, все перетасовывающих недель между крещением и великим постом, от их всевозможных публичных и домашних увеселений, в которых я, тогда еще молодой учитель фрейзингской гимназии, участвовал и самостоятельно, и в обществе Адриана, у меня сохранились живые, а лучше сказать, злосчастно тяжелые воспоминания. То был ведь последний карнавал перед началом четырехлетней войны, сливающийся в нашем историческом сознании в одну эпоху с нынешними ужасами так называемой Первой мировой войны, навсегда положившей конец эстетической наивности города на Изаре, его, если можно так выразиться, дионисийскому благодушию. То было, однако, также время, когда на моих глазах и в нашем кругу знакомых протекала напряженная эволюция некоторых частных судеб, приведшая, разумеется, почти незаметно для остального мира, к катастрофам, о которых придется здесь рассказать, потому что отчасти они тесно соприкасались с жизнью и судьбой моего героя Адриана Ливеркюна. Более того, потому что в одной из них... По моему сокровеннейшему разумению, он был даже каким-то таинственно-роковым образом замешан как действующее лицо. Я имею в виду не участь Клариссы Родды, этой гордой, насмешливой, заигрывавшей со смертью блондинки, которая тогда еще была среди нас, жила с матерью и участвовала в карнавальных развлечениях, хотя уже собиралась покинуть город, чтобы, воспользовавшись ангажементом, устроенным ей ее учителем, пожилым премьером Королевского театра, дебютировать на провинциальной сцене. Впоследствии это обернулось несчастьем. Но надо сказать, что ее театральный ментор, Зейлер по фамилии, не несет за него никакой ответственности. Однажды он прислал сенатор Широтде письмо, где заявил, что его ученица, правда, чрезвычайно смышлена и увлечена театром, но что ее природное дарование недостаточно велико, чтобы обеспечить успешную сценическую карьеру. Ей не хватает первоосновы всякого драматического мастерства, комедианского инстинкта — того, что называют актерской жилкой, и он должен честно посоветовать ей сойти с избранного пути. Но слезы и отчаяние Клариссы возымели свое действие на мать, и придворного артиста Зейлера, застрахованного от возможных упреков письмом, попросили закончить курс обучения и, пустив в ход свои связи, помочь девушке дебютировать на правах практикантки.